Под пенечком на пригорке Расплескалась тишина Эта ночь к мышатам в норку Потихонечку зашла Шесть носов сопят не слышно Притаились, чуть дыша Это значит, мама-мышка К детям в комнату зашла Охнув лапками, всплеснула Покачала головой Села рядышком на стуле и сказала Ой-ой-ой, все раскиданные игрушки Чашки, книжки на полу Две растерзанных подушки Ох и перья, как в снегу Сбились шесть мышат с опаской потесней друг с другом в ряд Так зажмурились их глазки Будто сном глубоким спят Бог под лампочками вьется, Убегает из окна. Мама молча улыбнется, Ведь такой была сама. Спрячет в шкафчик две подушки И, обняв своих мыша, Все шесть пар любимых ушек Поцелует не спеша. Под пенечкой на пригорке Расплескалась тишина. И мышата знают твердо: мама лучшая одна. На подушечках сопят по ночам ребят. На Луне же говорят спят давно лунята. Звездным пухом их полны. Мягкие подушки Колыбельную луну Слушают их ушки Заползает Будто уж Сон в кроватку кратер Темной ночи Сизый плюш Дом накрыл, как скатер И по лунному мурчат Сидя на окошках пьют из блюдца Звездный чай Щурясь Луна-кошки В час, когда ты дремлешь на подушке Видишь свой цветной десятый сон Дома собираются игрушки В комнате твоей со всех сторон Шепотом беседуют за чаем, Сидя за игрушечным столом. И рассвет за окнами встречают, Чтобы в шкаф вскарабкаться потом. чипалина прислонился к книжке, И незнайка с краешку сидит. Спит под лампой плюшевая мышка, И храпит тихонько ай болит. Рыжие усы у карабаса С первым солнцем оставляют тень. Все игрушки утром спать ложатся, Чтобы с ними ты играл весь день. А ты видел зайчиков? Скок, скок, скок! Вот они на мячики, прыг на потолок, маленькие хвостики, светок на карниз. Прибежали в гости к нам, скачут вверх и вниз. Солнечные зайчики, скок, скок, скок, не поймают пальчики вдоль и поперек. К вечеру уставшие спят под фонарем. С солнышком мы завтрашним Снова их найдем. Снежным одеялом Белым-белым Ночь накрыла Спящие дома. И метель к нам в гости прилетела От крыльца дорогу заняла Кажется, что в этом снежном танце Закружились небо и земля На стекле замерзшем теплым пальцем Сделаю окошко для себя Вижу, как набило снежным пухом Для деревьев шапочки метели. И снежинки мчатся, словно мухи, в белую запрыгнув карусе, И стоят ширеньки белых елок, важно надувая животы. На макушку снежных треуголок Звездочки упали с высоты. Вижу, где-то над соседской крышей в темноте мерцают маячки. Там на небе тоже кто-то вышел погулять по Млечному Пути. Может быть, медведица большая вышла с медвежонком погулять, и сыночка крепче обнимая с облака на саночках съезжать. Или там, на маленькой кроватке, где свисает месяц, как ночник, Этот медвежонок сладко-сладко На подушку мягкую принял. Снег, летая за окном, искрится. В доме все давно и крепко спят. И в мете пусть до утра мне снится, Сон про белых звездных медвежат. Зонтик снова льется с крыш Ручеек под мостик Я промокла, словно мышь Мышь поджала хвостик И под зонтиком бежит, прыгая по лужам Носит маленький, дрожит Он уже простужен Там, в продрогших камышах Разгулялся ветер Дома парочка мышат Мама мышку встретит Мёд с горячим молоком подогреют маме и у мамы под бочком засыпают сами. Даже если ты дракончик Мама любит сладко Из цветов сплетет веночек Над твоей кроваткой Будет петь тебе на ушко Сказочные песни Пусть ты даже непослушный С мамой будешь вместе Даже если все в округе могут испугаться Только мама, взяв на руки Будет улыбаться, Будет гладить нежно-нежно Крылышки и хвостик. Самый лучший ты, конечно. Мама любит просто. Ты заснешь, Из носа дымом делая колечки. Пусть дракончик, Но любимый маминым сердечком. И согревшись под бочком, У огромной мамы ты поймешь Пусть ты дракон, но любимый самый Месяц, как сырный кусочек С неба на землю глядит В маленьком темном лесочке Каждая клеточка спит Зайчики спят на опушке, Спрятались глубже в траву. Только их серые ушки Тихо дрожат на ветру. Птички заснули на ветках, Жмутся бельчата в дупле. Спят все зверята и детки С мамами рядом в тепле. Только ежонок среди елок Все не решается спать. Вдруг с моих спящих иголок яблочко сможет упасть. Началась над крышами сегодня среди ночи странная игра. Звезды кто кого догонит Разбежались в небе кто куда Вот летит огромная комета Бесконечно расправляя хвост И в свои закинутые сети Ловит эти россыпи из звезд Знаешь, сверху и на твой балкончик по звезд со смехом упадет Это просто... Маленький дракончик по тропинкам сказочному уйдет, На луне висит, как на карнизе, Оставляя хвостиком свой след. Это взрослым кажется лишь снизу, Что сияет отблеск от камня. Где-то В сказочной стране нет туда дорожки. Ходят эльфы по земле, меньше, чем ладошка. Пара крылышек, как бан. Все вокруг застыли. Это скрипка и музыкант плачет. Дили-дили. Каждый в поле уголок. Каждая ромашка и кузнечик. И жучок, паучок, букашка Все заслушались игрой. Ах, как скрипка пела! А за лесом, за горой Солнышко вдруг село. Летний дождик кап-кап-кап Побежал по листьям И со сцены музыкант убегает быстро. Все по домикам спешат, Дождиком умыты в крылышки шуршат под зонтом раскрытым. Поскорее на кровать теплый чай из блюдца и под дождик сладко спать, чтоб с утра проснуться. Из кувшинки взять росы, нос помыть и глазки. Засыпай, и будут сны. Продолжение сказки. Когда закрываются глазки И сон начинает рассказ Приходят знакомые сказки Что мама читала не раз И будет опять тебе сниться Что видишь, как там среди звезд Сияет, как солнце, жар птица Чей словно из золота хвост Как волны поют в океане, Играя до самой зари На острове где-то Буяне Идут молчаливо цари. Пока обнимаешь подушку, Приснится таинственный лес. И баба Яга там в избушке Пюре мухоморное ест. И лег на колени спокойно К Ивану-царевичу Волк. Как будто не злой он разбойник, А маленький добрый щенок. Приснится, как там, на болоте, Царевна лягушка сидит И ловит стрелу, что с охоты От суженного прилетит. Приснится, как дремлет на печке Иванушка дурачок, И песни поет под крылечком В ночи притаившись сверчок. Спят глазки твои и ресницы, И пусть тебе каждую ночь Из каждой открытой страницы Приходят те сказки Точь в точь. Ночь пришла Над лесом спящим Рой светлячков. Кофе крепкий и бодрящий Пьет сова без слов. Дом накрыл туман Как ваты, тишина в лесу, Но не спят еще совята Ни в одном глазу. Мотыльков пугливых ловят, Душ идут включать, Светок будто с горки Снова едут хохоча. Только утром на кроватках Переводят дух. Спят совята, И украдкой мама скажет Ух! Девочки на облаке сидят И звезды на прищепочке развешивают в ряд Три пары белых крылышек, как перышки легки И звезды, словно зернышки на млечном на пути И каждый каждой девочке привидится во сне Как став волшебной феечкой, она летит во тьме. И звезды на прищепочке заглядывают в дом, где маленькие девочки спят сладким-сладким сном.